Глава 5 День рождения Дрейка? Чейзер смотрел на меня настороженно и удивленно. Словно силился вспомнить, не сегодня ли день дурака. Но до праздника смеха еще месяц, а мое лицо добродушно и безмятежно, как у религиозной статуи святого. Такому хочешь, не хочешь, а поверишь. В дверях застыла Элайза. Кажется, она только что вышла из ванной и все еще держала в руках полотенце. Да? А что такого? Этим утром я собирала уникальные реакции лиц тех, кому сообщала новость. Изумлённая Баала, чуть растерянная Халка, восхищённая Шерин, полная страха и радости Элион. Только Ассасин спокойно кивнул, будто ему зачитали колонку из газеты с результатами матча двух футбольных команд. Вот где выдержка. И сколько ему стукнет? Кажется, Мак понял, что его не разыгрывают. Плюс один год? Отозвалась я с готовностью. и переглянулись. Стоит мне покинуть их дом и разгорится дискуссия насчёт возможного подарка. Что ж, Дрейк предупреждал, что этим новым событием я поставлю ребят в трудное положение. Но я с ним не соглашалась. Не в трудное, но предоставлю возможность для проявления их изобретательности. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Место, время. Я сообщу дополнительно. На этом моменте я отсалютовала, и растворилась. Стивен, между прочим, проявил добродушное спокойствие. Тайра, как мне показалось, тут же задумалась о супербукете или цветочной композиции. Райна так и вовсе вспыхнула вдохновением. Не удивлюсь, если она соорудит ювелирную инсталляцию. Майклу и Марике я дам знать позже. Остальных, включая Антонио, я оповестила. Последний, кстати, впал в совершеннейшую прострацию. Даже пухлые руки затряслись. и стало понятно, что в его черноволосой голове проносится не одна сотня рецептов в секунду в безудержном желании найти самый восхитительный. Меня он, однако, уверил, что все будет кьяно-телло, на высшем уровне. Уж в ком я не сомневалась, так это в нашем Веранце. Он и для обычных торжеств старался, когда свадебной церемонии королевской читы а в этот раз однозначно прыгнет выше головы. Даже Клэр, узнавшая о грядущем торжестве раньше всех и пытающаяся поначалу увильнуть, меня, мол, не пригласят, в конце концов загорелась идеей что-то вышить, когда поняла, что присутствие на вечеринке ей не избежать. Знать бы еще, что приготовит для нас сам Дрейк, вот где загадка. Есть такие моменты, когда ты просто понимаешь, что тебе некуда спешить. Собственно, вообще некуда. В жизни. что жизнь и есть момент, который стоит постоянно проживать, а не пропускать за суетными мыслями. Шумели в парке деревья. Я только недавно стала замечать различия между нашими земными аналогами и здешними вариациями дубов, клёнов и берёз. Местные были выше, раскидистее, мощнее. Им нравилась погода, и они царствовали там, где были посажены, с королевским величием и незыблемым спокойствием. даже когда налетали ветреные порывы. Мне же просто нравились тёплые доски-лавочки, на которой я сидела. Нравилось ощущать кожей воздух, нравилось слизывать подтаившее мороженое в стаканчике, нравилось ощущать этот день. Плыть в нём в бесконечность, глядя на облака, покачивая ногой в лёгком ботинке. И крутился в уме один и тот же вопрос. «А что подарю Дрейку я сама?» «Сына», — могла бы сказать я ему. И он бы кивнул. Мы и так оба знали, что время желанного ребёнка придёт. И оба умели понимать, что для всего существует правильный момент. Не нужно торопить события. Торопливость — это незнание того, что что-то хорошее придёт. А когда знаешь, когда уверен на сто процентов в том, что это случится, какие могут быть беспокойства. В этот день рождения я подарю ему что-то другое. Песню. Я далеко не профессиональный певец, но что-нибудь промурлыкать могу, особенно если с душой, особенно если написать свои слова. Ведь это именно то, чего Дрейк не может создать сам. Мою фантазию, мой вдохновенный порыв, мое желание выразить какое-либо чувство. И да, я уже думала о том, чтобы купить кулон-сферу и попросить смешариков заточить в нее лучик моей души. Восхитительная ведь идея. но смешарики впервые на моей памяти уперлись как мулы. И не потому, что запрошенное сделать они не могли, но потому, что посчитали подобный подарок негодным. Даже объяснили, что подаренная кому-либо часть человека — это как подаренная ДНК. Волос, ноготь, зуб, клетка. Такое дарят на память или для воскрешения, а вовсе не для радости. Их скудного запаса слов не хватило, чтобы объяснить стоящую за отказом логику, и потому они, подобно Дрейку на последнем уроке, окатили меня прямым ощущением. Ощущением глядящего сукоризной Дрейка, мол, как можно было отделять часть души и передавать ее кому угодно, пусть даже мне. Что ж, я не во всем разбиралась досконально. Душа то, что она собой представляет, и то, из чего состоит, оставалась загадкой. И идею с кулоном — Я принула, поразмышляла и пришла к выводу, что если бы Дрейк подарил мне часть себя подобным образом, я бы тоже по непонятной причине не испытала восторга. В общем Фурии были правы. Нарисовать ему картину, что-то вышить я не умелец, как и клэрни кулинар как Антонио, но что-нибудь обязательно придумаю. радовал Дэйна. К моменту моего появления, Снайперу уже обзвонили все друзья, и мне с порога досталась фраза. «Знаешь, мы были в разных ситуациях и видели всякое. Сложное, простое, ужасное, прекрасное. Мы всегда готовы справиться со всем и всеми. Но только ты одной фразой сумела уложить на лопатки сразу весь отряд». Он ухмылялся. «Даже Аня делась придумывать какие-то новые булки». «С корицей?» «Да если б я знал. Но думаю, они мне понравятся, если их не все передадут на съедение великому и ужасному». «Да, кажется, Дрейку на празднике предстоит попробовать множество кулинарных изысков. Надеюсь, у него есть в запасе волшебный платочек, которым утираешь губы и снова голоден. Тот самый из сказки». Мы сидели в плетёных креслах у бассейна. Блестящая на солнце поверхность воды дарила умиротворение – Шуршал у дальних кустов бард, выискивал в их корнях незримого грызуна. Газон, как всегда, идеально подстрижен и подметён от листьев. Эти самые листья, с высокого вяза растущего у забора, летели круглогодично. Как новость восприняла Белинда? Нормально, без эмоций. А вот Бойт... Что Бойт? Меня всегда удивляло, где эльконта Конто берет обувь. Здоровую. пятидесятого размера. Это же нужно извернуться, отыскать весь модельный ряд в гигантских размерах, включая домашние тапки и сланцы, в которых снайпер сейчас прохлаждался, закинув ноги на стул. Сланцы Гулливера. Я даже хрюкнул от последней мысли, но Дэйн приписал мой смешок реакциям Бойда. Но у него было такое странное, довольное и чуть мстительное выражение лица. Будто он обрадовался, что сможет теперь отыграться за все годы, проведенные в Чёрном лесу. В награду за Чёрный лес он получил Белинду. Это да. И трепыхаться не будет. Разве что поглумиться мысленно о том, каким мог бы быть его подарок в том случае, если бы он до сих пор не вышел. Нет, ворон был нормальным. Наверняка принесёт что-то не слишком уникальное, но спокойное и адекватное. Если подобные слова применимы к подарку. Дэйн в тёмных очках, его глаз не видно. «Как ты спал сегодня?» В доме тихо, на кухне никто не гремел посудой, хотя окна нараспашку, а не ушла по делам. «Да так!» И умолк на половине фразы. Скорчил выражение лица, мол, зачем деда спрашивать о подагре? «Так не пойдёт. Человек, который плохо спит, плохо живёт. Нужно это исправлять». лучше скажи мне «Ты рассказала Дрейку о Матвеевне?» «Ого!» «Если бы был второй стул, я бы тоже закинула на него ноги и зависла бы у этого бассейна на часок. Здесь, на этой лужайке, вокруг особняка эльконта растекалась удивительно мирная атмосфера. Сказал, что я смогу разобраться с этим сама, без его помощи». «Вот же!» «Да, напомнил, что в верхнем отряде много умельцев, которые могут помочь. Кто, например?» Я какое-то время смотрела на свои руки. Принялась размышлять вслух. Про Карда я почти ничего не знаю. С чем он работает и как? Хамелеон Лен тоже мимо. Аид, кажется, может видеть прошлое, но только через человеческие глаза. Может, я ошибаюсь? И единственный человек, которому глаза не нужны — Двард. Признесимый с Дейном синхронно. Да, он точно может. «Хлыщ этот!» Эльконто то ли до сих пор Кайда за что-то недолюбливал, то ли просто глумился. За память о Делле, хотя та история давно была замята, Эдвард перед Одриардом извинился. «Пойдёшь к нему просить о помощи?» «А куда я денусь? Иначе не смогу понять, что в квартире Матвеевны произошло». «Возьми меня с собой, когда отправитесь туда». Эльконто наклонился в мою сторону и теперь смотрел серьёзно. Я чувствовала его взгляд даже за тёмными очками. «А если ты будешь на войне?» «У меня что, заместителей нет?» «На учениях?» «Всё перенесу». «На тестировании Джоном?» «Взад Джона». Это не прозвучало, но именно так Дэйн подумала подумал. Вслух сказал «Сиблинг обрыбится». Смешное слово. Не обрубится, не обломается, но обрыбится. Как будто есть какая-то связь с рыбами. Воспоминания о Джоне пробудили и потребность спросить о кольце. Когда же предоставится шанс? Не постучишь ведь так просто в его кабинет. Или постучишь? Ладно, сообщу тебе. Приду, заберу с собой. Эльконт расслабился, вернулся в прежнее положение, развалился в кресле. Звякнули о спинку бусы на косичке. Почему-то вспомнилось о том, как побыть в этом мощном теле представился шанс Эри. Примечание. События описаны в романе Эры и Кейт. Интересно. А мне было бы любопытно ощутить себя такой, как Дейн, с огромными банками бицепсами, с прессом кубической доской. Додумать я не успела. А про мои сны Дрейку сказала? Ага. Тоже сказал Сами. Нет. Дал телефон какого-то парня, эксперта по снам, Лolly Посоветовал с ним связаться. «Лолли!» И я прыснула со смеху, потому что мне вспомнился Абрыгама. Земля. Что подарить человеку, у которого всё есть? Всего не может быть. Но который может купить всё. Я намеренно не использовала слово «создать», хотя оно точнее отразило бы смысл. «Есть вещи, которые купить нельзя, дочь?» «Любовь?» «Да?» чувство. Здесь, на дачном участке за городом, было хорошо. Солнечно, мирно. Совсем иначе, чем на уровнях. Здесь, как мне казалось, каждый цветок, каждая травинка, каждая доска пахнут землей. Эмалированный таз, старая табуретка, стершийся палас на крыльце. Необъяснимая разница, разлитая в воздухе. Мама полоскала морковь, оттирала с боков комки земли. туда-сюда ходили ее руки. И мне почему-то подумалось, что нет зрелища более умиротворяющего душу, нежели руки мамы. Как будто стабильным и простым сразу становится мир, как будто лишается всех своих сложностей. Просто знание о том, что рядом мама меняет вещи в режим по умолчанию, в нечто базовое и очень понятное. Шевелилась от ветерка тканевая бахрома на садовой качели, застыла над стареньким СНТ, где мама приобрела в пользование землю еще пару десятков лет назад безоблачное звенящее небо. С любопытством велись над пролитой на ступеньку крыльца молочной кляксой мухи. А если любовь у него тоже есть? Мама была проницательнее. Она, конечно же, знала, о ком речь, но проясняющих вопросов не задавала. Интересным фактом оставалось то, что про уровни Нардейл она отлично помнила. Но эта информация не диссонировала с мироустройством в ее голове и не провоцировала раскол или тревогу. Наверное, тонкая и аккуратная помощь Дрейка, мастера памяти и восприятия людских умов. Мама просто знала, что у дочери все хорошо. Все всегда хорошо. И этого было достаточно. Пусть любовь у него есть. Но ведь подарок делают не потому, что у кого-то праздник, а когда хотят из благодарности что-нибудь выразить. Некий порыв души. А подарок по принуждению к дате — это не подарок. Что ты имеешь в виду? Про порыв души. Мне казалось, она задевает что-то важное в моей голове. Но пока копает осторожно. Так делают дети, пряча руки в песочнице, мол, отыщи мои пальцы, но не за день. И убирать песок нужно постепенно, чтобы не затронуть кожу. Иначе проиграл. Мне вспомнилось, как спадают, скатываются одна за другой тонкие песчаные полоски. И в этот раз, в отличие от игры в детстве, я была бы рада, если бы мама коснулась нужного, того самого кусочка, способного пробудить во мне понимание. «Когда ты любишь, тебе хочется своё чувство как-то выразить, если не словами, то действиями, творчеством, искусством». Мытая морковь теперь лежала на клеенке. Настала очередь лука. Сейчас с него спадет шелуха, будут порезаны кольца и поплывет вскоре по кухне чудесный аромат гречки с мясом. Вот только как быть с тем, что я не умею рисовать картины, писать стихи, а также ставить театральные постановки, мастерить артхаус объекты вышивать, создавать трехъярусные торты. Ну, что-то ты все равно умеешь. Рассеян отозвалась мама, думая о чем-то своем. Возможно, вспоминая случай из прошлого. Что-то своё. Что-то ты всё равно умеешь. Ты умеешь всё, напомнил бы Дрейк. Наверное. Я смотрела на зелёную лужайку, на ещё пока не смелые, но уже стройные ростки перцев, помидоров на грядках, тянущиеся к солнцу укроп. Что ты чувствуешь, когда думаешь о нём? О Дрейке? О своём чувстве. и я погрузилась в ощущение «Его, наша любовь». И сразу же заискрилась, словно высвеченная лучом вселенная, отразила на лице и на душе улыбку. Улыбку. Вот и попробуй отыскать то, что отразит это чувство, продолжила мама, не глядя на меня. Она все ближе подбиралась к моей засыпанной песком руке, уже совсем близко к коже, еще чуть-чуть и коснется. Затронула некую идею. А ведь Дрейк всегда говорил, что абсолютно все, от галактики до Микрона, начинается и заканчивается именно ей, идеей. Спасибо. Я ее сформулирую, эту мысль, вытащу на свет, ограню. Она просто посмотрела на меня. Мимолетно, но этого мимолетного любящего взгляда хватило, чтобы еще раз окунуться в ощущение «все хорошо». Просто хорошо. Быть может, если повезет, я дождусь гречку. сытный простой деревенский обед с райским вкусом, щедрыми кусочками мяса, блестяще от масла разваренной крупой. Я освободился, можем поговорить. Пришла в этот самый момент, когда я представляла первую ложку, которую несу ко рту, картрту от кайда Дварта. После визита кальконта я попыталась дозвониться Ээрри, чтобы назначить встречу с Двартом, но мне ответила голосовая почта. Пришлось обратиться в реактор за прямым номером. Есть такие люди, к которым я до сих пор не рискну перемещаться без приглашения. Одним из них был постоянно меняющий вокруг себя пространство Кайт. «Скоро буду», — отправила я ответ. Да здравствует связь между мирами. Пойду я. Нужно будет чаще приходить сюда, на старенький дачный участок. Достать из сторожки мангал, засыпать его дно углем, посидеть вечером у костра. Забытое ощущение. люблю тебя мама. И я тебя?» Она помолчала. Ее глаза смеялись. «Не очень я тебе помогла, да?» Я смахнула с руки наглую муху. «Я думаю, очень. Прежде чем прыгать на уровни, придется дойти до поворота, туда, где стоит недостроенный дом, где высокая трава, чтобы не видели соседи».